Глава 21 Ближе к вечеру, когда допросы прекращались, меня перехватывал лорд Рикардо. Мы с ним или выбивались вперед, или наоборот, отставали немного. Ехали порой рядом в мирном уютном молчании, но чаще он рассказывал мне какие-то смешные случаи из своей жизни. Опять вспоминал про учебу и дружбу с герцогом Антионом и его высочеством Демианом. Что-то он уже успел когда-то рассказать нам с Лексом, но было еще много забавных проделок юных адептов. Я узнала, что у маркиза Дикасана была репутация сердцееда и лавеласа и парни вечно над ним подтрунивали. Ведь у него единственного уже был ребенок, да еще от эльфийки. С трудом выдавливая из себя слова и делая долгие паузы, мой жених и начальник признался, как непросто было пережить смерть отца, пренебрежение матери и младенца на руках, о котором надо было неведомо как заботиться. Ведь он сам был тогда всего лишь подростком. Рассказывал про жизнь после окончания учебы и работы на корону. И мне открывался этот мужчина с новой стороны. Я давно уже умудрилась влюбиться. Что уж от самой себя-то скрывать. Но я практически ничего не знала о нем и его жизни. Только общедоступную информацию. А теперь влипла ты Эрика окончательно и бесповоротно. И что же делать? «Я не хочу отдавать этого человека Марике, и расставаться не хочу. Только вот как объяснить то, что мы с сестрой наворотили? но кто же знал, что все так случится?» Марика билась в истерическом припадке и рыдала, едва не слегла с нервным срывом, когда выяснилось, что есть договор о браке между родами Диэлдре и Дикасана. «Мы ведь думали, что нынешний Маркиз – жуткий проклятый старик. Пришлось мне, как обычно, быть сильной, серьезной, ответственной и снова разбираться с проблемами». «Самое смешное, что мне, старшей сестре, досталось юное, взбалмошное миниатюрное тело, а легкомысленной, ветренной, слабохарактерной и ведомой Марике – мое, более крепкое, взрослое и созревшее. Всех всегда удивляло, что младшая из сестер Диэлдре командует и управляет старшей, а та хоть и огрызается и взбрыкивает, но всегда подчиняется. Вот и с этой предстоящей угрозой договорного брака отправилась разбираться младшая Диэлдре, ведь по праву рождения именно Марика носила бы титул. Мой отец был младшим из близнецов. Всего три минуты разницы с братом, но младший. И титул к нему не перешел, остался у моего дяди. И вот как теперь распутывать этот клубок? Может смириться с тем, что натворила марика А я уверена, что это из-за нее все происходит. Мой усилившийся внезапный скачком дар вестницы смерти, то, что я перестала чувствовать и видеть во снах кузину. Незримая тонкая связь между нашими душами и телами, похоже, прервалась. Но как же наша с ней мечта? Вернуть собственные тела, точнее, моя мечта. Марика была младше и не помнит иной жизни. Ее все устраивает и так. Особенно внимание парней к созревшей красотке, коей она сейчас являлась. Природа не поскупилась на внешность кузин дилдре, но старше достались более... М -м, выдающиеся формы. Как-то вечером, сидя у костра, я размышляла, они оставят ли все как есть, если Марика не против. А она точно не против, это я знаю. Точнее, она хотела именно так все и сохранить, забыв про вынужденный обмен душами и телами но тогда она не видела лорда Рикарда. А зная свою сестренку, я уже не так уж и уверена, что она не пожелает заполучить его в супруге, ведь по праву именно ей он и принадлежит. Я вздохнула и украдкой покосилась на сидевшего рядом со мной плечом к плечу маркиза. Отблески костра падали на его профиль и путались в черных волосах, делая их багровыми. Почувствовав мой взгляд, он повернул голову, улыбнулся и взял мою руку. Поцеловал и сжал в горячих ладонях а я смотрела и тонула, и понимала, что больше всего жизни хочу быть с ним. И да, совсем не против подарить в будущем Лексенталю братика или сестричку, или обоих. Вот как-то так незаметно мы и добрались до приграничных земель. Здесь было иначе, меньше населенных пунктов, меньше жителей, а те, кто жил тут и не боялся, встречали настороженными внимательными взглядами, не забывали осенять обережными знаками и взывать к богам. Нечисть хитра, есть и оборотники, люди привыкли опасаться незнакомцев. На мои белые волосы поглядывали с узнаванием. Много нас тут умирало. Кое-кого и возвращали целители, если успевали сразу же, и душа не успела отлететь. Такие вернувшиеся всегда теряли цвет волос. А, кстати, почему? Только сейчас об этом подумала. Впрочем, гораздо больше интерес, чем мои белые локоны, вызывали розовые окуляры на моем лице. Чем дальше мы продвигались в родной мне край, тем больше встречалось тех, кто недолго проживет. По разным причинам. Это нервировало, и я снимала теперь артефакт с глаз, только на ночь или перед остановкой, чтобы пополнить припасы. Мало ли, вдруг тут какая эпидемия намечается. Не хотелось бы. Так что для подстраховки я быстро осматривалась. И вот мы почти приехали. Где-то здесь Марика. Осталось ее найти. Я улыбалась знакомым, которые видели меня в компании толпы вооруженных мужчин и подходить не рисковали, но издали приветливо кивали и кланялись Я уже указала нашему маленькому отряду дорогу к гостевому двору, Ни в один трактир мы бы все не смогли заселиться. Но в городке было заведение, в котором всегда останавливались наемники, проверяющие, купцы и случайные путешественники. И там должно было хватить места для всей нашей команды. Сама же я планировала жить эти дни, пока будет проходить инспекция с Марикой, в том домике, что мы сняли на год. Ведь Кузине нужно было где-то меня дожидаться, пока я решу ее проблему нежеланного замужества с представителем рода Дикасана. «Тетушка Долана, доброго вам дня!» помахала я от тяжелых дубовых дверей. «Здесь край суровый. У каждого отдельно стоящего дома своя крепкая высокая ограда. Места есть свободные?» «Рика?» Приложив руку козырьком к глазам, пригляделась крупная стильная женщина, бывшая наемница. Она могла бы при необходимости сама с одного удара отправить на отдых перепившегося мужика, вздумавшего побоянить в ее заведении. «Ты что ли? Откуда взялась?» «Я тетушка», — помахала ей. «Так что насчет мест? На неделю или две?» «Хозяйка гостевого двора окинула внимательным взглядом каждого из моих сопровождающих, оценила экипировку, одежду, оружие, лошадей, хмыкнула своим выводом и принялась отдавать указания. «Конюшня там!» — указала рукой. «Если кому-то нужна помощь, там есть мальчишки. Сообщите, что именно требуется. коней обеходить или подкова починить. Корм для них входит в стоимость проживания. Вы...» — поочередно ткнула она пальцем в каждого из десяти рядовых членов нашего отряда. «Для вас три большие комнаты на первом этаже. Места хватит. А вы, светлые господа, по согласитесь разместиться. Нет свободных комнатушек на одного». Меня всегда забавляло, как четко Долана умеет с одного взгляда понимать, кто есть кто. Ее никогда не вводили в заблуждение простая одежда или уличные повадки. Сколько я ее знала, а знала я ее с раннего детства. Она сразу же понимала социальное положение каждого приезжего. «Ваша милость», — обозначила она небольшой поклон в сторону Маркиза. «Вашим лошадям что-то требуется, кроме воды и еды?» «Нет, пока этого достаточно, госпожа Далана», — кивнул он, оценив женщину, и, кажется, чуть прощупав ментально. «А может, мне почудилось «И подготовьте нам те комнаты, что свободны. Дешук, ты со мной остановишься, полагаю?» Хозяйка постояла во двора, тут же громко свистнула, вызывая помощников. У нее было семеро сыновей, такие же крупные, сильные и светловолосые, как их мать. Поговаривают все парни от разных мужчин. Но тут уж я не знаю, а повторять сплетни не хочу. Неважно, кто там их отцы, а все семеро внешне вылитая мать. Младший моровестник, старшему уже ощутимо за сорок. Он давно крепко и счастливо женат, у самого пятеро детишек, и так же все пределе. Помогают бабушке и отцу. Девчонки при кухне по уборке, пацаны во дворе в основном. По свисту тетушки Даланы из дома выскочили двое ее сыновей, младший и третий по старшинству. Этот сватался ко мне к слову пару лет назад. Рика, ты что ли? расплылись в улыбках парни. «Привет, сиятельная». Марик, так и не ставший моим мужем, подошел и легко, будто пушинку снял меня с лошади. Поставил, придерживая за плечи, рассмотрел с улыбкой. «Ох и хороша ты стала, Рика. А что за штуку на нос нацепила? Это она, небось, хочет мира красить в розовый цвет», — хохотнул его младший брат, отодвинул Марика в сторону и сам сгреб меня в охапку. Аккуратно похлопал по спине, приподнял, покружил, не обращая внимания на шипение вырвавшегося, успешившегося уже маркиза, глядящего на нас неодобрением. «Рика, ну ты как? Где пропадала столько месяцев? Марика говорила, ты в столицу подалась мужа искать. А чего вернулась? Неужто не приглянулся никто в большом городе?» «Привет, Мюр», — просипела я. «Пусти, бугай, задушишь». «А и правильно», — беря мою лошадь в повод, хохотнул Марик. Вот посмотрит на меня и, может, всё же примет моё предложение». Он поиграл мышцами. «Дурень!» Попытался дотянуться и дать подзатыльник старшему брату Мюр. «Она же сиятельства, хоть и нищая и бездомная. На кой ей такой болван, как ты? Рик себе кого познать не найдёт, да, крошка? Ри, а правда, что за штуковина?» «Артефакт!» Шлёпнула я по пальцам, которые потянулись, чтобы потрогать мои окуляры. «С ума сошёл? Без рук хочешь остаться?» «Понял!» Тут же поднял он обе конечности, изображая, что сдается. «Мюр, Марик, в гостей-то да проводите?» — кивнула я на своих спутников. «Успеем еще поболтать, я тут задержусь. А сейчас езжу к сестре». «Так нет ее!» — перестал дурачиться Мюр. «Как замуж вышла, так и уехала». «Что?» — вытаращилась я на парня. «Замуж? Марика?» «Ну да». Марик и Мюр переглянулись. «А ты не знала, что ли?» «Так...» «Та — протянула я. «И давно?» Я проводила взглядом ушедших в дом представителей короны. Рядом со мной остался лишь молчаливо внимавший беседе маркиз. Он тихо стоял рядом, не вмешиваясь и не мешая. «Ри, ты давай проходи, что ли? К вас нальем, поговорим». Указал подбородком в сторону крыльцамюр «Позднее», — мотнула я головой. «В двух словах пока, пожалуйста». «Ну, ты уехала с теми хмарями, что взялись тебя за плату доставить в столицу. Марика с неделю проплакала, а потом ничего, успокоилась. А тут и караван пришел». И? «Ну и вот». «Мюр, я тебя сейчас стукну. Конкретнее». «Дворянчик там был. Ехал с отцом то ли от родственников, то ли к родственникам. Вот как увидел твою кузину на улице, так и прилип к ней намертво. Она его сначала гоняла, а он всё к ней с букетиками и лентами бегал. Мы с братьями даже ставки сделали, ахмурит или не ахмурит «Судя по всему», — мрачно произнесла я, — «охмурил». «И её охмурил, и папаша своему плеж проел». Так и заявил на весь двор, мол, без Марики отсюда не уедет, женится. Ну, отец зубами поскрепел, поскандалил, а потом всю родословную сестренки твоей поднял. В приют ваш съездил, справки навел, да и дал согласие. Чай непростая девка, а леди старинного рода, хоть и не наследница титула. Да и себя блюла, честь девичью сохранила. Мы ж все в курсе, как ты ее хворостины гоняла, чтобы задом не вертела. «Угу, а как только я уехала...» Это зараза замуж выскочила, буркнула я. Да ладно, Ри. Но все же знают Марику. Хорошая она девчонка, добрая, честная, но ветер в голове. Если б не ты, пропал бы она, а так в хорошую семью попала. Дворянчик тот без памяти влюбился. Даже отец его смирился с выбором. Благословил брак хоть невеста и беспреданного. Ездили они смотреть на развалины вашего замка? Стоят, вздохнула я. Стоят. А чего же им сделается? бурьяном все поросло. Я кивнула, размышляя, что теперь делать и где искать сестру. Замуж вышла. Марика вышла замуж. Маленькая поганка. Ну, хоть за хорошего человека и то радость. Но обидно же. Почему без меня свадьбу? Мюр, а свадьба-то была? Или они так уехали? Без обряда, напряглась я. Была, а как же. Маманя встала в воротах и сказала, что пусть их милости что хотят думают, А девчонку, которая на ее глазах росла и одна, без опекунов осталась, не выпустят из города без брачных уз. Ну а мы с братьями за Марику за место тебя выступили. А как же? Проследили, все честь по чести. Жрец обряд провел, узами соединил. Вот тогда мы и выпустили молодоженов и ихнего отца в путь-дорогу. Праздник пусть уж у себя делают. Свадьбу отмечают с остальной родней. А обряд туточки на месте. Фух, выдохнула я. Спасибо, ребят. Надо тётушку Далану поблагодарить». «Да чё ж, свои ж все. Ты-то ж серьёзная, а Марик-то. За ней глаз да глаз нужен был. Мамане за место тебя, значится, и вот». Я улыбнулась приятелю. Если я в детстве оказывалась в городе, и мы сталкивались, он нас с сестрой всегда подкармливал. А став старше, когда нас всерёд отправляли на подработку, было удача оказаться на гостевом дворе тётушки Даланы. И накормит, и совет даст, и пожалеет. Она хорошая, строгая, но добрая и нежадная. «Ваше сиятельство!» — повернулась я к Маркизу и наткнулась на его веселый взгляд. Он явно потешался над рассказом Мюра и всем происходящим. Я нахмурилась, но решила не обращать внимания. «Вы ступайте в дом, располагайтесь. А я навещу тот домик, что мы арендовали с сестрой. Там оставались мои вещи. Нужно все забрать, разобраться». «Я с вами, Эри. Нет, не спорьте. Едем?» Я закрыла рот, поскольку действительно хотела возразить. «Нет, тут все недалеко. Минут десять пешком. Мюр, лошадей забери». «Мои вещи?» — похлопала я по посидельным сумкам «Пока пусть полежат у тетушки. Я разберусь с арендованным жильем и выясню, смогу я там пожить или придется тоже к вам». «А мои отнесите в выделенные нам комнаты», — кивнул парню маркиз и предложил мне локоть. «Леди Эрика, видите Пока мы шли прогулочным шагом, я рассказывала лорду Рикардо о городке, о встречных жителях, которые раскланивались со мной и с улыбкой интересовались делами и здоровьем. «Я же почти всех тут знаю. И нас приютских всех знали». На их глазах мы выросли и взрослели. И они уже, горожане, давали нам возможность хоть немного подзаработать. У кого крышу перекрывали, кому забор или крыльцо чинили, кому-то кладку дома подправляли или стены штукатурили. Грязная работа, но мы и такой были рады. Все же монетка. А мальчишки ремеслу учились, кого-то потом в ученики взяли. Профессию приобрести можно. Наконец добрались до небольшого домика с двумя входами. Хозяйка его занимала большую половину, а маленькую пристройку с отдельным крыльцом сдавала. Вот ее-то мы с Марикой и сняли на год. Предполагалось, что пока я буду в столице решать проблемы с навязанными обязательствами по древнему договору, кузина спокойно меня тут дождется. «Госпожа Кена!» — позвала я, постучав в поставня приоткрытого для проветривания окна. «Вы дома?» «Эрика?» — резко отошла в сторону штора, и выглянула сухощавая женщина со строгим лицом. «Ты? Ну откуда?» «Здравствуйте!» — увидела она, что я не одна. «Проходите в дом!» Поманив маркиза, я поднялась по ступеням и для приличия, обозначив стук в дверь, вошла. «Госпожа Кена, рада вас видеть!» «С приездом, Ри!» поцеловала она меня в обе щеки. «Господин? Воды? Компота? Присаживайтесь!» «Компота», — улыбнулась я. Прошла к круглому столу, покрытому вышитой скатертью. Рядом опустился на стол маркиз. Сложил ладони на столешнице и принялся с интересом оглядывать жилье. Хозяйка же вернулась через пару минут с подносом, на котором красовались запотевший кувшин и три кружки Развела напиток, жестом предложила угощаться. «Ри, что-то случилось в столице?» марика говорила, ты на год точно, но, скорее всего, вообще не вернёшься. Она замуж выскочила, ты в курсе?» «Да, госпожа Кена, мне Мюр и Марик сообщили. Мы на гостевой двор сначала заехали. Я в шоке, если честно». «Ну, марика Развела руками женщина и усмехнулась. «Парень хороший, из благородных. С утра до вечера тут отирался, букетики всё таскал и через меня пытался к ней подход найти». «Будем откровенны, Ри, у твоей сестренки не было шансов устоять». «Блондинчик?» — вспомнив свои сны, спросила я. «Блондинчик?» — смазливый парнишка. «А уж влюбился он в твою сестру по уши. Его даже не испугало, что ему обещали по шее надавать, если не отстанет от девчонки. Мол, нечего, самим нужны такие красотки». «Это кто же?» «Да, ваша уличная шпана, но тут мне пришлось вмешаться. Ей судьбу устроить надо было. Вы с Марикой все же знатные аристократки, хоть и лишились всего имущества и состояния». Если шанс подвернулся, приличный парень с серьезными намерениями и ей почти ровнее по происхождению, тут уж надо головой думать. Я помолчала, выводя указательным пальцем узора на скатерти. Вздохнула. «Но как так-то? Меня не было всего-ничего. Столько лет планов, мечты вернуть все на свои места, и вот итог». «Проблемы?» положил ладонь на мою руку лорд Рикардо. «Да». Вздохнула я. «Ри, ну не расстраивайся. Не зная моих мыслях, попыталась утешить меня госпожа Кена. «Я понимаю, что обидно пропустить свадьбу единственного родного человека. Но все не так плохо. марика счастлива, влюблена до беспамятства. И муж ей достался неплохой. Все по-честному. Обряд брачный провели. В семью приняли с благословения старшего родственника. Приедет в новый дом не приживалкой или невестой, а уже законной женой». Я кивнула и смахнула выступившие неожиданно слезинки. Вдох, выдох. «Куда они поехали-то? Где жить будут?» «В Лагарен. У них там имение в пригороде». «Ну, мне так сказали». «Неплохо», — припомнила я географию. «Город это не слишком большой, но с хорошей репутацией. От столицы только далеко». «Госпожа Кена, а что с нашими вещами?» «Так она почти все забрала. Сказала, что тебе в столице наши простые провинциальные наряды не понадобятся, а ей стыдно совсем уж нищий в дом мужа входить. Так что одна только сумка и осталась для тебя, если вдруг приедешь. В кладовке у меня лежит». «Мы тебя не ждали, если уж честно». Марика говорила, ты там замуж выйдешь, мол, жених ждет, потому ты и поехала». Она перевела взгляд на Маркиза. «Вы тот самый жених, да?» «Да, я жених Эрики». Вместо того, чтобы отказаться, вдруг подтвердил он и крепче сжал мою дрогнувшую руку. «Ну и хорошо», — улыбнулась госпожа Кена. «Ри у нас девушка серьезная, и себя блюла, и сестру гоняла, чтоб та хвостом не крутила. Уж скольким парням от нее досталась по рукам и за себя, и за кузину. Ри, ты надолго к нам?» «На пару недель, наверное. Не знаю пока, госпожа Кена». Мы еще немного поговорили, я поспрашивала местные новости и про то, что интересовала столичную инспекцию тоже. Давно ли были набеги нечисти? Насколько сильные? Не пострадал ли кто из знакомых? Как дела в приюте? Приезжает ли сирота по-прежнему в город подрабатывать? Наговорившись, я попросила отдать мне вещи, которые оставила Марика, и, принимая небольшую сумку с оставленными сестрой вещами, вспомнила про финансы. «Госпожа Кена, а что с оплатой? Мы ведь за год...» «Так я все пересчитала и вернула лишние сестренке твоей. Уж не обессутрии. Мы думали, ты никогда не вернешься. А кузине твоей нужно было хоть немного своих денег. Так что я всю разницу ей отдала. Вышла только за тот срок, что она прожила тут без тебя. Спасибо. Если мне комната у дала Долана не найдется, можно к вам? Свободно еще? простири покачала она головой. «Живут уже постояльцы. Марика как съехала, тут сразу почти новые люди и заняли комнатки ваши». Я обняла госпожу Кену, и мы с Маркизом отправились на гостевой двор. Буду жить там со всеми. Уж куда-нибудь да приткнут меня. Охоте в комнате с внучками самой хозяйки. В детстве мы пару раз ночевали с девчушками, когда я задерживалась до темноты, и в приют уже страшно было возвращаться.